Глава 6. Повеселимся, мальчики, хором закричали крохотные девицы. Я не успел ответить, как ближайшая фея бросила мне в лицо горсть золотистой пыли. Что? Ах! <gelmiş> так беззаботно я не смеялся никогда, будто кто-то невидимый щекотал меня перышком по всему телу. Смех выкатывался из меня так же легко, как и дыхание. Веселье, шипящее как газировка, ударило в нос и покатилось хохотом над лесом. Не знаю, сколько я так ухахатывался, но в какой-то момент почувствовал невообразимую лёгкость и воздушность, будто меня надули гелием, как шарик. «Этот готов", услышал я писк феечки над духом. "Вера помалу". Крохотные ручки ухватили меня за уши и потянули вверх. Э! Куда вы меня? «Не дергайся, дурачок, летать будем!» — шепнул тоненький голосок. И я полетел. «Юху!» «Да чего же здорово! Париж будто стал невесомым. Хохочешь и кувыркаешься над озером. Ничего лучше я в своей жизни не испытывал. Смех немного улегся, и я смог рассмотреть других участников вечеринки». Раскинув руки и ухахатываясь, летел Урубука. Парил мумии с развивающимися бинтами. Кувыркался Гуга, помолодевший разом лет на тридцать. Гук! Гук! Гук! Похожий на медузу, раскинув щупальцы, колыхался вверх-вниз Сеня. Бип-бип! Мимо меня промчался в воздухе трамвай Мурзик, отчаянно размахивая всеми лапами. Тащил его сразу десяток феечек, отдуваясь и тяжело дыша. «А теперь», — шепнул мне голос, — «фигуры высшего смехотажа». Ручки дернули меня за уши. Фигура первая — бочка. Пришел в себя я с рассветом на травке под деревом. Где-то рядом еще хихикали самальчишники. Лежал на боку и урчал трамвай. А на бревнышке у костра сидели редком феи. Хмурые, уставшие, завернутые в крохотные пледики. Малышки отобрали у мумия фляжку, разлили содержимое по наперсткам и мрачно пили, морщась и занюхивая корочкой хлеба. Сделав очередной глоток, они пускали по кругу дымящуюся ароматическую палочку, морщась опять же от дыма и уморительно чихая. «Доброго утра!» Я встал и церемонно поклонился. «Разрешите присоединиться к вашей компании?» «Садись!» — пробасила самая крохотная фея и указала на фляжку. «Будешь?» «Нет, я лучше коафе сварю!» Пока мои спутники отсыпались, я расспросил феечек об их работе. Отвечали они наперебой, пища забавными голосами. «Мы вообще-то раньше были наёмными убийцами. Нам подкрасться к жертве — плевое дело!» А потом золотой пыльцой в лицо дунуло, и всё. Гарантированно помрёт от смеха. Называется надорвать животик. Знаешь, как нас боялись? У, -у, -у, -у, У! Я чуть кофе не подавился от таких откровений. Но никакой личной жизни. Все шарахаются, боятся. Типа мы и каждого встречного так. А золотая пыльца, между прочим, продукт дорогой. «Еще тратится на всяких». «И мы переквалифицировались». «Ага, ушли в сферу элитного досуга». Феечки со значением захихикали. «Разбавили пыльцу, одежду подобрали». «Отрепетировали! Работаем! Заказы так и сыплются. Тяжело только». Они дружно вздохнули. «Это вам весело, а нам тяжести таскать». «Стойте, стойте, стойте! Я запутался!» Я же чувствовал, что стал невесомым. Малышки посмотрели на меня неодобрительно. «Ты вес, не путай с инертной массой! Это на тебя гравитация не действовала, а масса, немаленькая, между прочим, сохранилась. Сечешь? Физику лучше учить надо!» «Понял, прошу прощения!» Не сразу разобрался с наблюдаемым эффектом. Феечки одобрительно кивнули. «Мало кто сразу понимает!» «Им все хихоньки, а нам тяжкий труд. Зато платят хорошо». а связи! Ты бы знал, какие у нас связи! Всех шишек знаем!» Над лесом поднималось солнце, и феечки засобирались. «Отряхнуться не забудьте», — посоветовала мне одна. «А то еще неделю ловить смешинки будете, и одежду постирайте от остаточных явлений». В замок возвращались в молчании. И вовсе не из-за обещания, у нас просто не было сил разговаривать. Вся компания развалилась на сиденьях трамвая и блаженно щурилась в окна. И сам Мурзик шел не слишком резво, слегка покачиваясь и что-то мурлыкая. Да, умотали нас феечки по самое не могу. «Джин, а тебя тоже феи катали?» «Хей, слыши, конечно!» «Так ты же сам летать можешь!» «Дорогой, сам это сам, никакого удовольствия, а тут красавицы возят, песнями развлекают, щекочут, хорошо, да?» Мумий глупо улыбался, глядя в окно, и качал головой. Старик выглядел лет на двести помолодевшим и почти живым. Гуга выпячивал грудь, обещал отрастить усы, чтобы было что крутить, и подумывал жениться. Сеня шевелил щупалками, будто до сих пор летел и мечтательно угукал. Остальные просто выглядели счастливыми и расслабленными. Можно было с полной уверенностью сказать «Хорошо, погуляли». Вернувшись в замок, я погрузился обратно в дела и проблемы. Ну а как еще? Под боком целый город, требующий внимания и заботы. Где-то на горизонте маячит светлое, незабывшее поражение. В Кимнара сидит родственничек и дуется на меня. Приходилось разгребать, то общаться с делегацией подданных, то проводить совещание с Торквином, то выслушивать казну. Бедняжка опять жаловалась на низкие налоги. Дай волю этой жадине, она бы ввела платежи на каждый чих. Через пару дней уже под вечер ко мне в башню пришли Клэр и Фуфиндуйский. «Ваня! На лице девушки стояло смущение. «Тут картины принесли, те, что с ладошкой!» Фуфиндуйский кивнул, но глаза от меня прятал. «Показывайте, что там такого страшного!» Темный эльф поставил картину у стеночки и снял оберточную бумагу с первой. «Ну, ничего так, обычный парадный портрет!» Я подошел ближе, разглядывая полотно. «Пафосно немного, но в галерее на первом этаже повесить можно!» «Это ты другие не видел!» — Клэр обняла меня. «Обещай, что не будешь казнить художников!» «Да что я, зверь какой, показывай!» — махнул я Фуфиндуйскому. «Мать моя женщина!» «Второй художник явно хотел мне польстить, но малость перестарался, если говорить мягко». Великан получился жалкий, с выражением восхищения и страха на лице. А я наоборот, могучий и великий, прямо Конан-варвар, попирающий весь мир. У меня в руке был нарисован здоровенный меч, которым я угрожал кому-то в небе. А Клэр на картине почти не было видно. Она пряталась за моей спиной и робко оттуда выглядывала. «М -м -м -м -м -м. «Ты обещал никого не казнить». «Я помню. Давайте третью». «Может, не стоит?» подал голос Фуфендуйский. «Спрячем подальше и скажем, что ничего не было. Открывай, мне уже интересно, что там». «Любите ли вы Сальвадора Дали?» «Все эти стекающие часы, странные фигуры и прочий сюрреализм». «Если да, то картина вам бы точно понравилась». На первом плане стоял карлик, и на огромной, раза в три больше его самого ладони, держал пару. Я и Клэр получились с фотографической точностью. Только у меня на голове была костяная корона, а у Клэр за спиной черные крылья. На втором плане с башни замка стекали щупальца монстра. Из каждого окна виднелись руки в бинтах, а из стены торчала трехзубая вилка. На заднем плане вдалеке шагал караван соронов на тонких, очень длинных, многосуставчатых ногах. «Стиль Дали, однозначно». «Честное слово», — попытался оправдываться Фуфиндуйский. «Мне рекомендовали этих художников как профессионалов своего дела. Я совершенно не ожидал, что они так подведут. Обещаю, что верну аванс, который они получили». Жестом я остановил эльфа и прошелся вдоль полотен, разглядывая их еще раз. «Ну да, получилось не то, что ожидалось почтеннейшей публикой в моем лице». Но ведь они честно старались. Кто виноват, что художники так видят? С другой стороны, владыка должен направлять таланты в нужное русло. Заплатить всем, как полагается. Первый портрет повесить на первом этаже, второй отправить оркам в пустоши, они оценят такую брутальность и мощь. А третий я заберу себе. Эльф посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Чтобы не уронить имидж, я добавил. «Буду пытать ей светлых». «О-о-о!» Фуфиндуйский уважительно кивнул. «А художнику заплатите вдвойне и попросите его нарисовать еще несколько полотен для меня. На его вкус». «Тоже для поэток», — понимающе хмыкнул эльф. «Я не стал ему говорить, что художник просто опередил свое время. Не скажу, что я особый любитель сюрреализма, но что-то в этом есть». Повешу на стенку его картины и буду разглядывать в минуты меланхолии. Ну или, правда, для пыток использую. Хорошую живопись много для чего можно применить. «Владыка!» — Хуфиндуйский прокашлялся. «Простите, что я с таким деликатным вопросом, но рекомендую сегодня лечь спать пораньше». «Зачем?» «Перед свадьбой желательно хорошо выспаться». «В смысле, как свадьба? До нее же одна ночь». «Зомбическая сила! Я про себя подсчитал дни и ахнул! Действительно, завтра! Как я мог так ошибиться? Замотался с делами и чуть не пропустил!» «Понял, спасибо!» «Прослушайте, пожалуйста, краткий план завтрашних мероприятий!» Фуфиндуйский вытащил из кармана длинный свиток. «Первым делом вы просыпаетесь, умываетесь, и мои специалисты наносят грим!» «Что? Специальный! Вам целый день придется находиться на людях, и надо хорошо выглядеть. Затем вы спускаетесь на последний холостяцкий завтрак. Ни в коем случае не разговаривайте друг с другом. Желательно даже не смотреть, будто незнакомы. Странный обычай. «Какой есть?» — Фуфиндуйский пожал плечами. «После завтрака вы переодеваетесь и проводим церемонию в тронном зале» короткая минут на сорок празднование с близкими и едете в город. Церемония в ратуше, поздравления от жителей и здравицы от старшин города. Это все обязательно? Конечно. Люди ждут праздника. Уже дюжину дней готовятся, все портные города работают в три смены, повара с ног сбились. Вы что, хотите лишить своих подданных радости? Не хочу. Давайте что там дальше? «Значит, послушать здравицы от старшин, поздравить других тёмно-брачных, каких других? Триста пар, кажется, очень хорошая примета жениться в один день с владыкой. Мы их поздравляем и... возвращаетесь в замок. Ну, слава тёмным богам! И лично встречаете гостей, вручая памятные подарки. Не волнуйтесь, их вчера доставили, я проверил». Затем торжественное застолье, недолго, часов пять, резко торта, а затем в сопровождении оркестра и хора вас отводят в спальню. Стоп! А? Никаких отведений в спальню, сами дойдем. Но обычай нет. Так положено. Вас отводят в спальню, под звуки марша переодевают в церемониальные брачные пижамы, «Я читал в хрониках, что у моих предков была традиция рубить головы всем несогласным подданным. Мне нельзя, я не ваш под ничего страшного. Дедушка выпишет тебе паспорт задним числом». Фуфиндуйский обиженно надулся. «Но пижамы...» «Нет, записывай. Темно-брачные прощаются с гостями и уходят к себе». Оркестр, так и быть, играет марш. Все радуются и остаются праздновать до утра. Эльф поджал губы, но взял карандаш и внес изменения в сценарий. На этом все? В первый день – да. На этом и разошлись. Клэр я задерживать не стал, ей тоже надо было выспаться перед таким сложным и насыщенным днем. Прежде чем завалиться в постель, я еще раз посмотрел картины. Забавно все-таки получилось. И этот доморощенный Дали, и героическая и даже обычный парадный портрет. Кстати, на нем я нашел одну забавную деталь, незаметную с первого взгляда. Из-за туфли великана выглядывала Дитя Тьмы. Пролезла таки. Но так даже лучше. Действительно, семейная картина получилась.